Ксавьон был первым, кто вышел и встал впереди Дан Он сразу же почувствовал, что это совсем не тот младший брат, которого он знал и который рос у него на глазах. Почувствовав, что кто-то стоит у него на пути, Дан Саён медленно поднял голову и посмотрел на Ксавьона. Тот увидел его глаза, налитые кровью. Его сердце трогнуло, но он через силу заставил себя улыбнуться. "Сяофань, что с тобой?" Дан Саён не ответил. Он опустил голову и хриплым нечеловеческим голосом сказал «В сторону!». И вот он был очень низким и грубым, словно он приложил все усилия, чтобы это выговорить, но все вокруг в страхе посмотрели на него. Лицо тень более потемнело, все вокруг были озадачены происходящим. Дан Сайон видел, что Ксавин все еще стоит перед ним, на глазах у всех в его правой руке сверкнула зеленым светом черная палка с такой жаждой убийства, которую он никогда не чувствовал. Теперь Ксавьон в самом деле был шокирован. И не потому, что он тоже ощутил эту ужасную жажду убить, и не потому, что уровень Дан Сайона стал таким высоким всего за месяц после того, как он покинул Айна, а все из-за того, что маленький брат, которого он всегда любил, и который его всегда уважал, вдруг изъявил желание убить его. И раз он заметил это, конечно же, это не укрылось и оттянь Болиса. Он вышел вперед с абсолютно потемневшим лицом, и хотя он все еще считал, что Дан Сайон Ксавьону не противник, Эспер младшего ученика был очень странным. И Ксавьону было бы не непросто справиться с ним, судя по тому, что случилось на турнире Семи Пиков. В этот момент Лин Эр подбежала к ним с удивленным взглядом. Она встала между Дан Сайоном и Ксавьоном, спросив своего младшего брата. «Сяофань, что с тобой такое?» Этот образ, который был высечен у него на сердце, эта пара ярких глаз, эта девушка, по которой он так сильно скучал, она стояла перед ним... Она что-то ему говорила. Данци он застыл, совершенно ничего не понимая. Он словно проснулся до сна. Дикая энергия внутри него исчезла, словно ее смыла водой. Но, но... Он чувствовал ужасную боль, глядя на свою сестру. Он вдруг жутко захотел разрыдаться. Знаешь ли ты, что на краю смерти я вспоминал только лишь о тебе? Знаешь ли ты, что мечты о возвращении домой, тысячи блуждающих мыслей... все это было только для тебя? «Знаешь ли ты...» «Хлоп!» Громкий, чистый звонкий хлопок. Тянь боли вдруг очутился перед Дан Сайоном и ударил его по лицу. Он отлетел назад, содрогнувшись всем телом. Подлетел в воздух и упал на землю. Все вокруг застыли в недоумении. Дан Сайон лежал на земле. У него из глаз посыпались звездочки, Но он чувствовал ужасный стыд. Как он мог... Как он мог захотеть драться... Даже захотеть убить своего старшего брата, который всегда так заботился о нем. Это был непростительный ужасный поступок. Он с поднялся на ноги, но выпрямиться не смог, у него подкосились ноги. Половина его лица опухла. свежая кровь брызнула изо рта. Однако он не чувствовал боли, только его сердце стучало с таким страхом, которого он никогда в жизни не знал. «Что это было? Что это было? Что это было в тебе?» сошел с ума, он поднял голову и пустыми глазами посмотрел перед собой, невидящим взглядом обращаясь к своим братьям. И глаза они тоже смотрели на него как на чужака, что все это значило. Дан Сайон едва удержался на ногах. никто не мог произнести ни слова. все смотрели на него, на его реакцию, но казалось, что он озадачен больше чем напуган. Словно он и сам не знал, что с ним произошло. Ксавьон всегда защищал Дан Сайона. Он и сейчас повернулся к Тень Болису со словами: Мастер! Младший брат он! Он ведь это не нарочно! Он! Он просто молчать! прокричал Тень Болюс. Ксавьон не стал продолжать. Низкий и полный Тень боли сейчас выглядел как разъяренный небесный божок, и он шаг за шагом приблизился к Тень Болису. Лицо Дан Сайона выразило отчаяние и страх, он боялся своего мастера с самого детства больше всего на свете. Он не мог даже представить, что с ним сейчас будет. Неожиданно перед Дан Сайоном возникла белая фигура. Все вокруг ахнули, лицо Бэ было бледным, брови нахмуренными. Но никакого страха не было на его лице, когда он стоял прямо перед головой пика Большого Бамбука, от одного имени которого ученики Айны чувствовали себя неуютно. В белоснежных одеждах он стоял там, словно прирос к земле, не двигаясь ни на дюйм. «Эдзэнь!» – зазвенел металл. Затем, словно заревел дракон, убийца драконов был вынуто из ножен. Яркая зеленая аура покрыла Бэй и Дан Сайона, двоих людей с одним прошлым, и не обращая внимания на взгляды, которые ему посылал Каверн, он яростно и уверенно проговорил. «Если ты собираешься убить Сяуфани, тебе сначала придется убить меня!» Каверн глубоко вздохнул, глядя на тень Болиса. Лицо главы Пика Бамбука в тот момент было таким сердитым, каким только могло быть. Оно было печёнки, было заметно, насколько он сейчас зол, даже невооружённым глазом. Но Каверн также был лучшим учеником пика головы дракона, и он не мог сейчас вмешиваться. К тому же Бой тоже был любимцем мастера Васпкаэла, и его нельзя было просто так проигнорировать. Каверн взглянул на тень Болиса, он понимал, что сейчас бесполезно его успокаивать. Затем он быстро подбежал к бою, притянул его к себе и прошептал. «Ты с ума сошёл? Это их личные внутренние дела. Что ты вмешиваешься? Даже если бы наш мастер был здесь, ты бы не сделал лучше. Быстро, идем со мной». Но Бэй сегодня вел себя иначе, чем обычно. Он фуркнул. «Если я уйду, Сяофан будет избит этим человеком до потери сознания. Он такой же сирота, как и я. И если я не заступлюсь за него, никто в мире за него не заступится». Затем он посмотрел прямо на учеников пика Большого Бамбука, И хотя он понимал разницу в силе, его глаза говорили, что он готов стоять насмерть. Ковер не смог ничего сказать на это. Он заволновался, увидев, что лен -Эр ужасно расстроена, но тут на плечо Бэй опустилась рука. Бэй с удивлением развернулся и увидел, что Дан Сайон с Тейлоридом с ним. Половина его лица почти заплыла, его глаза были наполнены слезами, и его голос дрожал. «Бэй, я понимаю твои чувства, но я виноват перед мастером». «Я сам принесу мастеру извинения. Тебе лучше уйти вместе с братом Каверном». Бэй нахмурился, хотел что-то сказать, но тут Каверн торопливо сказал. «Брат Бэй, если... если ты останешься, мастер Тянь будет еще больше разгневан, и он все равно накажет брата Дан Сайона. Быстрей, идем." Затем он силой потащил Бэя прочь. Бэй опирался, но, увидев взгляд Дан Сайона, полный раскаяния, Он, наконец, сдался и ушел вместе с Каверном. Когда они уходили, Б оборачивался к Дан Сайону каждые несколько шагов. Тянь Болес выглядел устрашающе, ученики Пика Бамбука приглянулись, никто не решился что-нибудь сказать. Дан Сайон тихо подошел к нему, упал на колени, положил голову на землю и не шевелился. Тянь Болес холодно усмехнулся. «Ха-ха, этого не заслуживаю! Кто это тут у нас?» Такой высокий уровень, такая жажда убийства! И ты все еще мнешь меня своим мастером? Дан вздрогнул. Он три раза ударился головой землю. Он все еще не поднимал глаза на тянь Болиса. К остальные всегда любили младшего брата, и, глядя на сложившуюся ситуацию, они забыли о том, что случилось, и обратились к тянь Болису. Мастер! Младший брат! Он! Тянь Болис взмахнул рукой и слова застыли у них во рту. И затем тень более взглянул на Дан Сайона, гневно фыркнул и холодно произнес: Не могу представить, что все эти годы я воспитывал предателя Змею на груди! И затем, не оборачиваясь, он пошел прочь, игнорируя Дан Сайона. Сурин со вздохом последовала за мужем, никто не мог ничего поделать, и все тоже пошли за ними, оставив Дан Сайона одного на земле. Он все еще не поднимал своей главы. Небо потемнело, ученики света вернулись на южный склон горы вздымающихся волн, там располагалось множество природных пещер, очень удобных для проживания. Когда они только прибыли сюда, то тут же поселились в этих пещерах. Четыре дома Айны заняли четыре пещеры, на пике Большого Бамбука было меньше всего людей, и они поселились в самой западной пещере, сразу за густым лесом. Следом располагались пик Головы Дракона, пик Восходящего Солнца и пик Малого Бамбука. Дальше жили монахи Скаи, маги Тайо и остальные. Когда Дан Сайон только прибыл на гору, Фасян и Фашайн сразу же навестили его, Каверн также приходил его поприветствовать. Анан так и не пришла, но он ее видел. Он не встретил только Янну или Синю из долины Тайо. Но сейчас он был не в силах думать об этом, он последовал за всеми и вернулся к пещере, но внутрь не стал заходить. Вместо этого он упал на колени на камне снаружи, С полудня до самой темноты он стоял там уже несколько часов. Тянь Болес не выказывал ему никаких знаков внимания. Многие ученики Айна, Скай и Тайо все это наблюдали. Они смотрели на него издалека, показывали пальцами. Он мог слышать их усмешки. Дан Сайон был очень пристажён. Но он все равно не поднимался с колен. Он простоял уже столько времени, что его ноги занемели. Неожиданно со стороны пещеры пика головы дракона раздался громкий шум... Дан Сайон не поднимал голову, но он слышал, что это гневно разорялся Бэй. Кажется, он больше не мог выносить все это, и собирался выйти к Дан Сайону, но его держал кавер остальные ученики. Когда они что-то кричали и уговаривали его не ходить, из соседней пещеры вдруг раздался громкий сильный голос. «Бэй, подойди! Я хочу тебе кое-что сказать!» Дан Сайон понял, что это голос мастера пика головы дракона, Вас Ученики вдруг затихли, Бэй тоже замолчал, он не мог нарушить приказ мастера, поэтому вошел в пещеру и больше из нее не появился. Темнота вокруг стала тихой, толпа, которая смотрела на него, скоро разошлась, только он один остался там, перед входом в пещеру, стоя на коленях. Периодически Дан Сайон слышал, как Савьон, Хедаджи Джи и Дубишу просит Тянь Болеса выйти из пещеры, но тот гневно на ругалах и они замолкали. Но эта тишина продлилась недолго... Прозвучал возмущенный голос Лен-Эр. «Отец, что ты делаешь? Сяофань уже несколько часов стоит там на коленях. Что он такого сделал? Разве он поранил брата Ксавина или убил его? Он правда очень раскаивается? Почему ты не позволишь ему войти?» Бах. В воздух полетели камни. Тянь Болес не мог вымещать гнев на дочери. Поэтому он ударил в скалу, которая тут же разлетелась на кусочки. Лен-Эр всё ещё хотела что-то сказать. Но Сурин что-то ей прошептала и увела с собой. Затем наступила тишина.